Наталья Алексина. Волшебство с ведьменным настроением. Глава 1 Наш городок раньше никогда не становился центром каких-то событий. Обсуждали в основном погоду и грибы. Все у нас было тихо и спокойно, обыденно, а иногда до ужаса скучно. При этом для прекрасной и довольной жизни всего хватало. С первыми лучами открывались лавки – мясные, конфетные, продуктовые и заморские со специями. Имелась ресторация для заезжих гостей, кофейня, чайная, трактир и даже мужской клуб. На главной улице жил целитель с помощниками, дальше алхимик, несколько бродобреев, модистка, швеи и, наконец, ведьма. Старуха с вредным характером и привычкой гнать всех поганой метлой после первой рюмки жила обособленно на самом краю городка Эстекс. Но, как ни странно, ее дом было видно издали. Непонятное строение в два этажа со строконечной крышей возвышалось чуть на пригорке и пугало приезжих черными стенами и дверьми темного дерева. Сами же жители гордились, что у них есть такая вредная ведьма, которую заезжие купцы побаиваются, а потому лишний раз не завышают цены. Меня, младшую ведьму и помощницу-старухи, тоже опасались, но скорее по привычке. Большая часть лавочников, наоборот, старались встречаться со мной. Но мой внешний вид многих все равно настораживал, особенно приезжих. А таких в городе пруд-пруди. Недаром через нас все едут в столицу и останавливаются отдохнуть на пару ночей перед серьезным переходом через перевал. Так вот, приезжие нас, видим, побаивались. Мы с хозяйкой придерживались старой поговорки «Чем мрачнее ведьма, тем больше уважения». Потому ходили в черных платьях и черных плащах с капюшоном. Волосы часто носили чуть собранными на висках. Но в целом распущенными. Еще старуха подводила глаза черным, но мне это не шло. Как мне казалось, мои зеленые раскосые глаза становились щелочками без определенного цвета, если их подвести жирным черным цветом. Но так или иначе, образ ведьмы мы сохраняли, и ни к нам, ни к нашим жителям просто так не лезли ни пенчуги, ни бандиты, которые ошивались вблизи большого тракта, ни даже стража. Да, не лезли. В прошедшем времени это война с силой хлопнув дверью воскликнула ведьма сдернув с себя плащ и бросив неаккуратно на вешалку она начала нервно ходить перед прилавком я тихонечко убрала баночку со снадобьем горелку порошки и только успела поднять последнюю колбочку как хозяйка грохнула кулаком по прилавку значит мы их травим наговоры шепчем да отправляем в нужник с поносами прошипела злая старуха Хотя, несмотря на морщинистое худое лицо и почти седые волосы, назвать такую энергичную женщину старой вряд ли кто бы осмелился, тем более в лицо. «Мариша, неси Агюста!» Только не это. Она собирается пить. «Да чтоб этим наемником икалась! Пьяная ведьма — это очень плохо. Пьяная злая ведьма — еще хуже. А пьяная злая ведьма с плохим характером...» А Гюстом старуха любовно называла свой бокал для крепких напитков. Размером он был со среднюю пивную кружку, но выполнен в стиле утонченного аристократизма – на тонкой ножке, с пухлыми боками и узким горлом. Его я обычно наливала до половины, хотя и этого было более чем достаточно. Чувствую, грядет очередная темная ночка. Что было в прошлый раз, даже вспомнить страшно. Троица наших самых активных мужчин просто обсудила в лавке с друзьями, что как-то их не тянет ложиться в постель к любовницам и получается только с женами. Вроде бы в шутку кто-то намекнул, что ведьма постаралась. Якобы к ней все женщины ходят, вот она и наговорила их мужьям верности. Хотя ходят не только женщины, надо признать. Наверное, потому и разозлилась старуха, что ходят все и знают, она почти никогда злого не шептала. А тут ее так оскорбили. Ну что же, ведьма услышала, вернулась рыча, Взяла Агюста и бутыль какой-то укрепляющей настойки. Я пошла с ней, потому что пакости всегда надо делать вместе. И не из-за общего ведьминского дела, а просто ведь грохнется где-нибудь, а к ней в таком состоянии боятся подойти. Потому что она как выпит, сразу обо всех рассказывает правду. И начинает с крайнего дома, где муж ходит налево, и его давно порогнать поганой метлой. Следующий дом принадлежит градоначальнику, а потому правды набирается много. А уж то, что его пора гнать поганой метлой еще десять лет назад, знали все. Потом постепенно старуха переходила на шарлатана-целителя, который под видом сладких шариков продает чудодейственное средство для поднятия настроения. И тех олухов, которые в это верят, надо гнать поганой метлой. Кстати, целителя она даже в пьяном состоянии метлой гнать не собиралась. Все же ее основной собутыльник. Потом доходила до главной звезды местных новостей, госпожи Торкинс которая торгует не только позавчерашними стейками, но и своими телесами. И, как уже всем ясно, ее надо гнать поганой метлой. Тех, кого надо гнать, набиралось десяток. Потом ведьма немного отходила, и люди могли вздохнуть спокойно. Правда, зря они это делали, потому как, испугавшись правды, жители прятались, а старуха приступала к главному. Полгода назад она взяла укрепляющую настойку, отдала мне недопитого Агюста и, нашептав заговор, вылила его близ водонапорной башни. А через несколько дней поднялся вой. Мужчины не могли выпить ни одного глотка чего-нибудь крепче воды. Все-таки старуха добрая, кто бы что ни говорил, могла бы что-то с мужской силой сделать, а так, считай, баловство. Это, конечно, был не первый случай мести, но раньше она попадала на конкретных людей. А тут то ли старуха забыла, кто о ней плохо говорил, то ли просто загрустила. А грустить она одна не умеет. Ей нужны соратники. Мариша, где Агюст? Немного нервно напомнила хозяйка. Наемники мне тоже не нравились, но сдается, что с ними не получится, как с нашими мужчинами, которые теперь переходят от ведьмы на другую сторону дороги и оттуда кланяются. Все-таки месяц трезвости сделал из них невероятно вежливых людей. А что случилось? Перед тем, как выдавать Агюста, за которого я теперь по ее же настоянию отвечала, надо быть уверенной, что наемников ничто не спасет. «Мало того, что всех девок перелапали и никакого наказания не получили. Так теперь говорят, что мы с тобой их отравили, чтобы они не могли наняться в охрану. По носам мучаются». Хм, госпожа Блакли, так понос наш? Мы же матерям тех девиц полапанных раздали слабительную настойку. Бесплатно». «И правильно сделали. Где это видано, чтобы под боком у ведьмы хороших девчонок портили?» Тут она посмотрела на меня более осмысленно. «Мариша, говорю, неси Агюста». «Госпожа Блакли, ну что же из-за какого-то поноса Агюста тревожить?» «Мариша, ты не поняла, это удар по нам с тобой. Они же не в грош не ставят ведьм, только что ноги не вытирают. Да еще людей подстрекают, что нас гнать нужно», — горячо проговорила старуха. «Поганой метлой?» «Что?» «Да так, слушайте, наемники, конечно, отвратительны». Но люди к нам не перестанут ходить из-за каких-то глупых сплетен». Старуха посмотрела на меня, как на дурочку, обошла прилавок и сама достала Агюста вместе с бутылкой виски. Налила, перевалив за середину. Взяла его двумя руками и грустно проговорила. «За неделю, которую они здесь ошиваются, к нам с каждым днем приходит все меньше народа. Сегодня к нам не пришел ни один человек. А знаешь, почему?» Наемников не устраивает, что какая-то ведьма пользуется большим авторитетом, чем градоначальник или глава их банды. Власть делить не хотят. Я думаю, они здесь надолго, но не знаю, зачем». Она задумчиво сделала глоток, потом посмотрела мне в глаза и сказала. «Думаю, мы им почему-то мешаем». И еще один глоток. Все, теперь пойдет песня о заговоре. «Точно, они не могут нас пока убрать». Все-таки, если убить известных ведьм, это сразу всколыхнет народ. А вот если дамы вдруг войдут в немилость, то потом исчезновение легко оправдать тем, что ведьмы просто уехали. После следующего большого глотка ведьма скривилась и понеслась. «Гнать их надо поганой метлой из нашего города. Понаехали неизвестно кто, неизвестно зачем. Сидят неделю, портят девушек, на ведьм охоту открывают. Мы им покажем, Мариша». Еще один большой глоток. Доставай гримуар. Все, гасите свечи.